Он чего-то ждет, а сейчас сидит в темноте. Что он делает? Смотрит телевизор. Нет, это кассета с видеомагнитофона. В комнате темно, он специально не включает свет. Можешь описать эту комнату? Нет, слишком темно. А зеркальную? А, что ты в ней видишь? На всех стенах зеркала. Длинный золотистый поручень. Черный стол с...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 Элис и Кэрри нерешительно переглянулись, в тот самый момент зазвонил телефон. Элис схватила его раньше, чем я успела пошевелиться. Девушка прижала трубку к уху, но ответить не ответила не сразу. Карлайл ни удивления, ни облегчения в её голосе не услышала. "Да", после паузы ответила Элис, взглянув на меня и опять надолго замолчала. "Я знаю, где он", через некоторое время сообщила она и подробно описала своё видение.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 Край Муха, я слышала, как Элис что-то быстро рассказывает Кэрри. Знаю, твоя сестра видела, что ещё удалось скрыться. Главное, не беспокойся. Джеймс и понятия не имеет, где мы тебя спрятали. Слушайся Элис и Кэри, а мы постараемся его отыскать. Со мной всё будет в порядке. Эсми приглядывает за папой. Да, Виктория уже побывала в городе и поработала Пробралась к дому, но Чарли был на работе. Не беспокойся, она его не тронет. Тем более, что Эсми и Розали не спускают с нее глаз. Чего она хочет? Наверное, попытается найти след. Ночью она обшарила весь город. По словам Розали, побывала в аэропорту, в школе, на всех автострадах. Виктории нужна какая-то зацепка, но ее нет и быть не может. Уверен, Уверен, что с Чарли все в порядке.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 «Пожалуйста, береги себя», – прошептал он, и связь оборвалась. Решив отдать телефон Элис, я обратила внимание, что она вместе с Кэрри сидит за столом и что-то рисует в блокноте. И Я подошла поближе, заглянула девушке через плечо. Длинная прямоугольная комната с паркетным полом. На стенах от потолка до самого пола зеркала, а по периметру на уровнях пояса длинный поручень. Элис сказала, что он золотой. Это же балетный класс! Неожиданно узнала я. Элис и Кэрри удивленно подняли головы. Ты знаешь эту комнату? Голос Хейла звучал спокойно, но мне показалось, что он волнуется. Карандаш Элис запорхал по странице, и через секунду я увидела запасной выход, стереоустановку, телевизор на низеньком столике в правом углу. «Ну, когда мне было восемь или девять, я ходила в балетный класс. Выглядел он примерно так же. Вот здесь я показала на квадратные в од... квадрат в одной стене. Располагались раздевалки. Только телевизора не было, а стерео стояло тут. Я показала на левый угол в холле, где ждали родители. Имелось специальное окно, когда они на нас смотрели. То увидели класс именно в таком ракурсе». Или с... они имел это изумление. это «Ты уверена, что это твой балетный класс?» Нет, вовсе нет, тем более, что большинство таких классов в студии выглядит одинаково. Поручни, зеркала я осторожно провела пальцем по рисунку. Просто об обстановка кажется знакомой. Есть ли причина, по которой тебе бы захотелось снова туда пойти? Не знаю, вряд ли. С тех пор прошло почти десять лет, к тому же танцевала я ужасно, а на концертах всегда стояла в заднем ряду, призналась я. «Значит, ты не представляешь, какое отношение может иметь к тебе этот класс?» – настойчиво спросила девушка. «Если честно, то нет. Я даже не уверена, что это та же самая студия. А где находилась та комната, в которую ты ходила?» Как бы, между прочим, поинтересовался Кэрри. «Совсем рядом с маминым домом. Так что меня не нужно было провожать», – ответила я и перехватила прихватила взволнованный взгляд Элис. «Значит, это здесь, в Финиксе. По-прежнему спокойно спросил Хейл. — Да, — прошептала я. — На пересечении 48-й и Кактусовой улицы мы молча смотрели на рисунок. — Элис, можно воспользоваться сотовым? — Конечно, — заверила девушка. — Звони. Кстати, у него вашингтонский номер. — Тогда я позвоню маме. — Разве она не во Флориде? — Верно, но скоро возвращается. Я не хочу, чтобы она зашла в дом. — Когда... Я не смогла договорить, представив, как дикая режеволосая женщина рыщет возле дома Чарли и переписывает данные из моего школьного файла. Куда же ты хочешь звонить? Домой в... во Флориде у них нет постоянного номера, однако мама периодически звонит в Финикс с помощью кода, прослушивает сообщения на автоответчике.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 Устроившись на диване, я взяла с подноса дыню и приготовилась к очередной бессонной ночи. Очень хотелось позвонить Чарли, но я не знала, вернулся ли он с работы. А чего делать, я стала смотреть новости. Надеюсь, что покажет какой-нибудь сюжет из Флориды. К счастью, ни о чем таком, что заставило бы маму и Филу вернуться раньше, я не услышала. Ни забастовок, ни ураганов, ни атак террористов. Наверное, с бесперти... бессмертием приходит бесконечное терпение. 24 часа безделия в номере мотеля никак не отразились на Элис и Кэрри. Сидя перед экраном телевизора, девушка рисовала теннисную ком... э... темную комнату, в которой меня якобы истерег канадский вампир. Покончив с рисованием, она, она принялась рассматривать светлые отштукатуренные стены.